Эпилог. Не знаю, сколько времени прошло в реальности, но для меня прошел один миг. Вот стою, положив руки на камень желания, а через миг стою с протянутыми вперед руками возле новенькой церкви. Нет, это была именно та церковь, которую я знаю и помню, но она была новой, я бы сказал, свежепостроенной. Осмотревшись вокруг, только и смог пробормотать, гребаный ты камень желания. Я оказался на земле. Тут никаких сомнений нет, но на земле в прошлом. Судя по одежде, снующих по своим делам людей, я думаю, что попал в конец XVIII века. Находясь в натуральном охренении, я, не торопясь, прошел мимо церкви и спустился к реке. Меня не напрягали даже недоуменные взгляды прохожих на мое обнаженное тело. Я ведь перенес себе своих вещей, как и было обещано». На берегу реки находился только один дедок, который на орешниковую удочку ловил рыбу. Рядом с ним горел небольшой костер, над которым висел котелок. Этот дед внимательно посмотрел на меня и спросил: «Ты почему в таком виде? Я, не задумываясь, ответил, так и мочнулся. И ведь не соврал, и действительно, можно сказать, очнулся. Дедок тяжело вздохнул и сказал: Присядь, присмотри за удочкой, а я сбегаю, найду что-нибудь тебе срам прикрыть. Негоже находиться среди людей в таком-то виде. И присел на дедово место, и не обращая внимания на его бормотания, распоясавшихся грабителях, стал смотреть на застывший поплывок. Сразу накатили воспоминания о том, с чего начались мои похождения по другим мирам. Даже ностальгия пробила, и из глаз непроизвольно потекли слезы. Несколько минут я провел в таком состоянии, из которого меня вывела самая обычная поклевка. В появившемся азарте все сделал как надо и подсек рыбу вовремя. Я даже расхохотался, когда увидел на довольно большом крючке карасик размером с мизинчик. Так получилось, что когда я засмеялся, то довольно сильно дернул удилище. Карасик от этого рывка почему-то сорвался с крючка и полетел прямо в костер. Я как-то заторможенно наблюдал за этим полетом и даже среагировать не успел, когда он оказался в костре. Не стал даже дергаться. Ничего подходящего, чтобы вытащить карасика из костра, не нашлось, а руками туда лезть не захотелось. Не хватало еще обжечься для полного счастья. Поэтому поправил на крючке червя и закинул удочку обратно. Как только уселся на свое место, весь взор перекрыла огромная надпись. «Поздравляем!» Меня аж передернуло, а в мыслях почему-то промелькнула одна знаменитая фраза. «Шо? Опять?»